Не берусь сказать, довольны ли они были последующими успехами своего питомца. Президиум в цикле и постановил освободить меня из лагеря, а в Севолода Калинин рекомендовал вовне вовнешторг, и брат уехал в шанхайское торгпредство. В XVIII веке подобные метаморфозы назывались «попасть в случай». Я вышел из управления распираемой радостью и, между тем, замедлял шаги. Совестно было объявить Георгию о своей радости, отцу Михаилу, другим словецким друзьям. Неожиданная моя удача только подчеркивает безысходность их участи, и я малодушно пробрался в пустовавшую в этот час келью, не объявившись никому из них. — Ты что, спрятался? — ворвался ко мне Георгий. — Знаем, все знаем. Давай обниму и перекрещу. Поздравляю. И не вздумай себя считать виноватым перед нами. Ведь нынче не скажешь, что спокойнее — сидеть тут, запечатанным, с уже решенной участью, или позаичьи жить на так называемой воле и гадать, сегодня придут за тобой или завтра. И вдруг я увидел то, чего не замечал, встречая Георгия изо дня в день, и резкие морщины, и глубоко ввалившиеся глаза, неразглаживающуюся складку между бровей, бесконечно усталый, даже затравленный взгляд — Знать тяжко на душе у моего Георгия, но что за выдержка? Ничем не выдаст своего смятения, всегда ровен, участлив, легок и щедр на добро, будто баловень судьбы, готовый выплеснуть на других излишек своих удач. Трезво и безнадежно смотрел Георгий на свой земной путь, но не дотянуться с Соловков, не прикрыть собой немощных родителей, милой жены, маленькой Марины. И нет им защиты, нет опоры в изменчивом, враждебном мире. Только Бог. Чтобы мне же облегчить бремя везения, и разыскал меня Георгий, я крепко и благодарно жму ему руку. Договариваемся о поручениях, что я мог взять на себя, уславливаемся, как писать о недозволенном. И замелькали кружные дни сборов и прощаний. Тут выяснилось, что можно и не дожидаться открытия навигации. В зимние месяцы срочные грузы и почту с материка доставляли на двух поморских лодках. Я сходил к начальнику почтовиков, потомственному беломорскому рыбаку, коренастому и немногословному, и попросился в его маленький отряд. Он не слишком дружелюбно оглядел меня, процедил, что в пути может... Достаться круто и согласился включить в свою команду на очередной рейс. В адм части мне пришлось дать расписку, что я добровольно согласился на участие в морском походе, об опасности которого предупрежден. Вот она, заботушка начальства о наших драгоценных жизнях, вверенных его попечением. Томительно тянулись дни. Я раздал свои вещи, в лодку не разрешалось брать багаж. по нескольку раз окончательно прощался со всеми, набрал поручений, позашивал в одежду записки и адреса и стал как бы отрезанным ломтем. А отплытие все откладывалось. Главный почтовик наш переселился куда-то за Савватьево и часами караулил с маяка на Секирной горе льды в проливе. И, наконец, настал день, долгожданный и захвативший врасплох. Ко мне из управления прибежал запыхавшийся курьер-урка выходить в море. Лодки были подтащены к самым торосам на берегу. Мы, десять человек команды, по пять на каждую лодку, поджидали своего предводителя, разложив костерок. Проводить меня пришел из Кремля вятский епископ Виктор. Мы прохаживались с ним невдалеке от привала. Дорога тянулась вдоль моря, было тихо, пустынно. За пеленой ровных тонких облаков угадывалось яркое северное солнце.